Начало. Саша. Я люблю смотреть на Олю по утрам. Она не привыкла к разнице во времени, и я просыпаюсь первым. Успеваю рассмотреть тени от ее смоляных ресниц, смуглую кожу и необыкновенное выражение лица. Во сне она нежная и невероятно спокойная. На лице не отражается ни печаль, ни озабоченность. Она не поджимает губы, как при звонке Феликса, не хмурит лоб, как при разговоре с Аркадием неуверенно покровительственная или растерянно озабоченная, как при общении с дочерью. Я знаю много ее состояний. Очень интересно наблюдать за ней, когда она работает на ноутбуке. Оля погружается туда полностью, словно заглядывает в другой нереальный мир и только переносит его события в файлик. Чему-то улыбается или хмурится, а иногда, и это особенно весело, Неодобрительно покачивает головой. «Как же так, приятель? Девушкам надо дарить цветы, а ты оплошал». И при этом она все время на меня оглядывается. Старается не выдать своих чувств, не побеспокоить, не обнадежить, не вызвать какую-то реакцию, чтобы оставаться никем друг для друга. Мастерски себя обманывает. Виртуозно. Но утром всего этого на ее лице еще нет. Только нежность и покой. А еще я научился определять момент перед пробуждением. Говорят, что матери замечают это у своих детей. Небольшие предвестники пробуждения. У Оли меняется дыхание. Чуть дрожат реснички. Потом по лицу прокатывается крохотное движение, словно подкожная волна. И она распахивает глаза. Потом подтягивается, ластится и прячет губы от поцелуев. И загорается желанием прямо под моими руками. И вот тут надо взять себя за горло и отпустить ее в душ. А это, поверьте, подвиг. А пока она спит, можно просто смотреть на нее, запоминать каждый изгиб. Вот сейчас я также любовался своей красавицей, когда раздался звонок моего нового работодателя. «Серёгин, приветствую! Есть минутка!» Я вышел в соседнюю комнату и плотно закрыл за собой дверь. «Так точно, Михаил Петрович, добрая, чем могу!» Александр Владимирович, знаю, что вы приступаете только с понедельника, но прошу подключиться сейчас. Проблема там, откуда не ждали. Айтишники засекли передачу внутренней информации во втором дивизионе. Мы меняем поставщиков под новый проект. И отдел закупки кому-то тихо сливает прайсы и контрагентов. Каким образом? На флешках выносит? Нет, съемные носители у нас запрещены, даже гнезд для них нет. Тут пошли другим путем. В комнате отдыха нет видеокамеры. Там же стоит ноутбук для развлечений. Оттуда, с общей почтой, и шлют фрагментами фотографии документов. И именно в тот момент, когда все специалисты, касающиеся проекта, находятся внутри комнаты отдыха. Отстранить всех не могу. Следить тоже не получится по-тихому. Скину вам информацию, посмотрите своим взглядом. Может, за что-то зацепитесь. А своим ребятам уже давали смотреть? Давал и с этим тоже разбираться вам, хотя и позже. Они это направление начинали вместе. Ребята из внутренней безопасности и закупщики. Переведены с одного объекта. То ли у них глаз замылен, то ли сговор. Но это второй вопрос. Сейчас мне нужны закупки. Время поджимает. Посмотрите? Конечно. Ссылку на облако, и я подключусь. Спасибо, Серегин. Жду информации. До свидания. После разговора с прошенным, крадусь в спальню. Но время упущено. Оля уже в душе. Ну и ладно. Будет следующее утро и новое трепетание ресниц. А пока может быть чудесный секс под потоками воды.